Философская вера нерасторжимо связана с полной готовностью к коммуникации. Ибо подлинная истина возникает только в сближении верований в объемлющем. Отсюда значение положения «только верующие могут осуществить коммуникацию». Напротив, неверие возникает из фиксации содержания веры, которые взаимно отталкиваются. Отсюда значимость положения «с борцами за веру говорить невозможно». Философская вера видит в каждом насильственном разрыве и в каждой воле к разрыву дьявольское наваждение. В философской вере в коммуникацию делается упрек. Эта вера в коммуникацию утопична. Люди не таковы. Они движимы своими страстями, своей волей к власти, соперничеством интересов своего существования. Коммуникация почти всегда обрывается, особенно в массе людей. Наилучшим остается конвенциональный порядок и подчинение законам, маскирующим обычную распущенность и низость, которые исключают коммуникацию. Требовать от людей слишком многого означает с необходимостью вести их к гибели. На это следует возразить. Первое. Люди не таковы, как они суть, но и для самих себя всегда остаются еще вопросом и задачей. Все тотальные суждения о них утверждают больше, чем можно знать. Второе. Коммуникация любого вида настолько свойственна человеку, как человеку в основе его существа, что она всегда остается возможной. И никогда нельзя знать, какой глубины она достигнет. Третье. Безграничная коммуникация не есть программа, а всеобъемлющая воля сущности философской веры только на этом основываются. прежде всего намерения и методы коммуникации на всех ее ступенях. Четвертое. Безграничная готовность к коммуникации – не следствие знания, а решение вступить на путь человеческого бытия. Идея коммуникации – не утопия, а вера. Для каждого возникает вопрос, стремится ли он к этому и верит ли он в это, верит не как в нечто потустороннее, а… как полностью присутствующее. Возможность для нас, людей, действительно жить друг с другом, говорить друг с другом, найти благодаря этой совместимости истину и только на этом пути действительно стать самими собой. Сегодня в нашей беде мы воспринимаем коммуникацию как главное предъявляемое нам требование. Высветляющая коммуникация в многообразных истоках различных уровней объемлющего становится главной темой философствования. Приблизить коммуникацию во всех возможностях ее осуществления есть повседневная задача философской жизни. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2008 году. Читала Ирина Ересанова.